Глава двенадцатая. Инспектор Малетт изучает местность. В понедельник после полудня высокий широкоплечий мужчина с добродушным румяным лицом, с которым контрастировались свирепого вида вощеные усы, оставил свой чемодан в гербе полуорти. Его прибытие не осталось незамеченным, ибо Дитфорд Магна, к смущению и удовольствию ее обитателей, На этот уикенд стало объектом любопытства всей Англии. Инспектора Малита провожали на вокзале Ватерлоо представители трёх ведущих информационных агентств, и его фотографировали сходящим с поезда в Детфорд-Парке, и двое репортёра поджидали его у дверей гостиницы. Но он не сделал никаких заявлений для прессы, тем более что, наученные горьким опытом, журналисты не рискнули задать ему вопросы. Они присутствовали только для того, чтобы констатировать факт и победать о нём публике, которая могла скептически отнестись к официальному заявлению главного констебля об обращении в Скотланд-Ярд. Амилета сопровождали суперинтендант и майор Строуд. А веной славой констебль Бауэр с важным видом отгонял детей, собравшихся на деревенской улице. Инспектор отклонил предложение воспользоваться полицейским гостеприимством в Детфорд-парке, сказав, что предпочитает оставаться на месте происшествия. Он также предпочитал, хотя и умалчивал об этом, работать в одиночестве, обращаясь за помощью только в случае необходимости. Устроив инспектора в гербе по Лоорке и встревожив при этом хозяйку куда больше, чем того требовали обстоятельства, Майор Строуд предложил отвезти его к дорожному углу, однако Маль это выразил желание отправиться на место преступления пешком по берегу реки. "А я хотел бы ознакомиться с неизвестной мне местностью", скромно объяснил он. В действительности инспектор уже успел изучить крупномасштабную карту района, и вскоре выяснилось, что он не зря потратил время. А маленькая группа направилась по лее к броду и перебралась через изгородь в то месте, где Джими Рендел сделал это вчера. Если пейзаж и произвёл на Малита такое же впечатление, как на Джими, то он не выразил это словами, а всего лишь посмотрел на реку и заметил: "Так это и есть Дидер. В этом месте река очень узка", словно извиняясь, сказал Строд. ниже по течению в парве, она почти вдвое шире. Здесь стоит порыбачить, но первоклассный клёв только в нескольких заводях. Вы можете пройти приличное расстояние, прежде чем увидите плещущуюся рыбу. И тогда вы садитесь и бросаете приманку. Какую приманку? Здесь ловят на сухую муху. Тут есть большая разница. Понимаете, я лондонец скромно произнёс: "Малит" Огромная разница, это трудно объяснить, вам нужно посмотреть самому, но говоря в общем, вы должны найти рыбу, которая ловит вьющихся над водой мух, и подбросить ей вашу муху так, чтобы она не заметила обмана. И какую же муху нужно использовать, зависит от того, какие летают над рекой. Видите, рыба схватила оливковую муху. Если вы хотите поймать такую рыбёшку, то тоже должны использовать оливковый но сфарелио трудно что-нибудь предвидеть заранее здесь сейчас стол ловит рейбу на искусственных мух совсем не похожих на какой-то конкретный вид но тем не менее привлекающих форель а лечно мне это не кажется честной игрой с непонятным малету осуждением добавил строут но раз все так делают значит все в порядке Когда любопытство Малита по этому поводу было удовлетворено, группа двинулась вдоль берега вверх по течению. А на другом берегу есть тропинка? Есть, ответил Строуд. Но я провёл на реке день-два и обнаружил, что почти все рыбачат на этом берегу. Если не мешает ветер, на другой берег можно перебраться только по мостку к ферме Ранта выше по течению. или другому мосту на самом верхнем участке. Полагаю, в некоторых местах можно перейти вброд, заметил Малит. Вброд? Господи! Здесь такое никогда не дозволялось, воскликнул шокированный майор. И Малит в очередной раз удивился замысловатому этикету любви Фарелли в верхнем дидере. А маленькая группа шла молча, пока не миновала пограничный столб первого участка. «Это, несомненно, Дидбори Хилл», — сказал инспектор, когда их взору представилась увенчанная буками вершина холма. «Да, самое высокое место, миль на двадцать в округе». «Должно быть, оттуда хороший вид». «О, великолепный! Кажется, виден даже шпиль Солсбери». «Я имею в виду хороший вид на то место, где нашли сэра Питера». «В этом я не уверен». — Что скажете, суперинтендант? Я никогда не бывал на вершине. — Я был там в прошлом году, сэр, — отозвался Уайт. — Река сверху, не видна ярдов на стол обе стороны от дорожного угла из-за деревьев. Правда, теперь многие из них срубили. Но шоссе возле угла хорошо просматривается. — Как добраться туда? — Можно подняться от деревни на холмы и идти по гребню, — объяснил суперинтендант. Этим путём шла воскресенье, имея Смиттисон, по её словам, от дорожного угла вверх по склону ведёт крутая тропинка. Из дали она не видна. "Мне пришло в голову", сказал инспектор, "что зовать у дорожного угла на редкость уединённый участок реки. Казалось бы, долина достаточно открыта, но это место ниоткуда толком не просматривается. А лучше всего смотреть отсюда". сказал главный констебль. Они дошли до моста, за которым тянулась дорога к ферме рантов, поднялись на высокую арку и посмотрели на реку. А отсюда видно завойд дорожного угла, объяснил Строуд, но не до того места, где нашли Сера Питера, а но выше за поворотом. Амалет посмотрел в указанном направлении, но промолчал. Они двинулись дальше, продвигаясь очень медленно. так как инспектор интересовался каждой попадавшейся на пути тропинкой и сильно перепачкал брюки, попытавшись исследовать одну из них. Когда они уже приблизились к углу, он заметил дорожку через рощу и заставил остальных пройти по ней почти до самого шоссе, прежде чем позволил проводить себя по берегу к роковому месту. Ливень в ночь с субботы на воскресенье уничтожил почти все следы трагедии, кроме нескольких темных пятен на стеблях тростника. Малет молча выслушал объяснение, потом попросил Уайта лечь в положение трупа и стал приближаться к нему с той же стороны, что и Джимми в субботу. Увидя в ноги суперинтенданта, он остановился и воткнул в землю веточку, отмечая место. После этого инспектор поднялся к излучине, повторил процедуру, подойдя к Уайту с другой стороны, И с обздохом окинул взглядом кустарник, отделяющий берег от гати. Полагаю, вы искали оружие. Уайт пошёл плечами. "А мои люди обшарили здесь всё. Но вы сами видите, что это за место. Здесь сплошная топь. Если шагнёте туда, то вязнете по колено. Я проделал опыт с камнями, и они погрузились точше же. Тут полным-полно место, где можно так спрятать пистолет". что его не найдут до второго пришествия. «К тому же его могли бросить в реку», — предположил Маллет. «Я мог бы прочистить драгой дно этого участка», — с сомнением произнес суперинтендант. «Прочистить драгой дидер», — воскликнул Строуд. «Черт возьми, а как же рыбная ловля?» «Не думаю, что в этом возникнет необходимость», — утешил его инспектор. Он подошёл к воротам и медленно шагал по гати, пару раз попытавшись сойти с тропинки и убеждаясь, что, как предупреждал Уайт, болотистая почва не выдерживает веса человека. Едва ли убийца мог подойти с этой стороны, заметил Малет. Хотя погодите, что это такое? Они прошли полпути по гати, и инспектор указал на молодое деревце, торчащее среди камышей примерно в ярде справа от них. "Я не сельский житель, на разве это не дуб?" выпрямил, кивнул суперинтендант, странно. "Да уж, нечасто встретишь в таких сырых местах, должно быть, ветром занесло оторвавшиеся желуди". Малит угляделся в камыши и раздвинул их руками. "Думаю, я смогу это проделать". Отойдя к другой стороне гати, он побежал вперёд. прыгнул к дубу и приземлился, вцепившись обеими руками в дерево, едва не сломавшееся под его весом. Наблюдатели слышали, как его ноги ударились о землю. "А я на твёрдой почве", крикнул он. "И кое-кто побывал здесь раньше меня". А его раскрасневшееся лицо появилось над тростниками. "Что?" воскликнул Строд. "Дайте мне взглянуть". "А лучше не надо", предупредил Малит. Здесь есть место только для одного, и всплеск и внезапное исчезновение головы инспектора свидетельствовали о том, что он шагнул состромкой отвёрдой земли. В село эту чеп птиц взмыло воздух с протестующими возгласами. Наконец, малец смог выбраться на сушу, но с помощью молодого дуба, на сера чуть не вырвав его с корнем. Глупый поступок, философски заметил он, Но вы сами видите, сэр, что здесь нет места для двоих. Верю вам на слово, отозвался остроут. Теперь надеюсь, вы выйдете оттуда. Ещё одну минуту. Рядом со мной куст ежевики. Это означает ещё один участок твёрдой почвы. Я хочу проверить, можно ли выбраться таким путём к берегу. Длинный шаг привёл покрытого потом и грязью инспектора к клочку травы. окружающие корни ежевичного куста в дальнейший путь преграждали усеянные колючками ветки но опустившись на четврёньки малит увидел за кустом узкую полоску сравнительно сухой земли тянущуюся в сторону реки крикнув суперинтенданту чтобы он шёл к берегу инспектор пополз к упомянутой полоске кто бы ни проложил этот путь амалит не сомневался что его кто-то проложил Этот человек был куда худее инспектора. Колючки манзали симу пиджак, когда он расдвигал широкими плечами ветки ежевики, и даже по другую сторону куста тело детектива проделывало значительно более широкий проход в траве, нежели тело его предшественников. Теперь можно было выпрямиться, но малит дошедшей до стадии, когда лисняя порца и грязи уже не имеет значения, продолжал ползти на четвереньках. пока не услышал оклик суперинтенданта в нескольких ярдах от него. «Где вы?» — спросил Малит. «Парь ярдов ниже пригорка», — ответил Уайт. «Что еще за пригорок?» «Так называют место, где мы нашли труп», — объяснил Уайт. «Сейчас вы недалеко от него». «Этим путем я не могу продвигаться дальше», — сказал инспектор. «Я не могу продвигаться дальше», — сказал инспектор. И никто другой не шёл им отсюда. Тропинка оканчивается маленьким кольцом, помятые травы. Вы меня видите? Нет? Томалет выпрямился. А сейчас только в вашу макушку. А мы оба достаточно высокова роста, заметил Малит. Теперь идите к пригорку. Ой, повиновался. И вскоре инспектор увидел его голову и плечи, возвышающиеся над тростниками на расстоянии 3 ярдов. Попытайтесь сесть, велел ма릿. Суперинтендант сел, и инспектор посмотрел в его направлении: сначала стоя, затем сидя, и наконец лёжа на животе. Я могу только разглядеть, что здесь кто-то есть, сообщил он. Теперь посмотрим, удастся ли мне до вас добраться. Инспектор медленно двинулся через тростники, спотыкаясь и вяззая по колено в пропитанной влагой почве. Временами казалось, что его усилие тщетно. Наконец, заросли позади суперинтенданта раздвинулись, и торжествующий малец появился на пригорке. "Ясно одно", заметил Уайт, пока инспектор переводил дыхание. "В последнее время здесь никто не проходил". Похоже, мы попали пальцем в небо, сказал Строуд, наблюдавший за процедурой с растущим нетерпением. Пожалуй, сэр, виновато произнёс Малит. Но, по-моему, убедиться стоило. Кто-то недавно здесь всё-таки побывал, хотя и не прошёл весь путь до берега. Инспектор продемонстрировал два маленьких предмета. Это, продолжал он, показывая коричневую костяную пуговицу, лежала под кустом ежевики выгляде так, словно пуговица оторвалась, когда кто-то полз под кустом а когда я дополз до конца твёрдой земли, то нашёл вот что. Вторым экспонатом оказался маленький кусочек бумаги, хотя он весь промок, в нём легко можно было узнать обёртку популярного сорта жевательной резинки. Хм. В деле появляется американский элемент, заметил майор Строуд. Здесь многие ею пользуются, сказал Уайт. Фермеры, которые не могут курить за работой, приобрели эту привычку, да и многие в полиции живут на дежурстве резинку. Оно так пусть лучше не попадается мне на глаза в за этим занятием, грязная американская привычка, проворчал главный констебль. Как бы то ни было, это ничего нам не говорит. Бумажка могла пролежать здесь сколько угодно. Кое-что, говорит сер, возразил малит. Во-первых, привычка жевать резинку не так уж распространена, а во-вторых, это ограничивает социальную категорию личности, которая, возможно, совершила это преступление. Констебль мог жевать резинку на дежурстве, но вряд ли это станет делать джентльмен вроде вас, сер. Надеюсь, что нет. Конечно, нельзя определить, сколько времени здесь находится эта бумажка, быстро продолжал инспектор. Но если её оставил тот человек, который потерял пуговицу, то она пребыла тут не слишком долго. Посмотрите на нитки, сэр. Если я не ошибаюсь, они порвались совсем недавно и даже не сгнили, несмотря на сырость. А может быть, вы и правы? — нехотя согласился майор. — Но даже если так, что из того? Человек, который находился там, не мог даже видеть оттуда сэра Питера, не говоря уже о том, чтобы убить его. — Вроде бы да, сэр. Но если мы его найдем, он может оказаться очень ценным свидетелем. — Если бы, да кабы. Это напомнило мне суперинтендант, что вы еще не задержали Картера. Нет, сер, но думаю, скоро задержим. Он местный парень и не мог убраться далеко, так чтобы его не заметили. Группа обернулась к дорожному углу. О ботинки Малит так громко хлюпали при каждом шаге. Прежде чем они отошли от реки, инспектор задал вопрос свидетельствующий, что он всё ещё размышляет о рыбной ловле. Сколько времени нужно, чтобы поймать форель, сер? Э, что вы имеете в виду? Если опытный рыболов захочет поймать здесь форель, сколько ему понадобится времени? Господи, как я могу ответить на такой вопрос? Это зависит от обстоятельств. Никто не знает, когда он поймает рыбу и поймает ли вообще, если на то пошло. Он даже не может предвидеть, поднимется ли рыба на поверхность. Предположим, поднимется. Настаивал Малит Но ну, если это произойдёт там, где можно забросить лесу, то теоретически хороший рыболов должен её поймать. Но для этого нужно найти подходящую муху, закинуть её в нужное место, подцепить рыбу на крючок и вытащить на берег. Всё это требует времени. Хотя иногда всё происходит быстро. Помню, Мэттисон рассказывал мне, что когда он рыбачил на Кеннети, то поймал четырех рыб, пока курил одну сигарету, и упустил пятую только потому, что у него задымился уз. «Но это было не здесь, да я и не слишком верю этой истории», — добавил майор. Жажда знаний Малита была не вполне удовлетворена. «Значит, если на поверхность всплывет несколько форелей, и вы поймали одну, может понадобиться совсем мало времени, чтобы поймать следующую?» — спросил он. о опять-таки зависит от обстоятельств. Поймав первую рыбу, вы наверняка спугнёте вторую, если вам не сильно повезёт. Конечно, всё дело в состоянии воды. На спокойном участке вроде этого, где видно дно, почти невозможно поймать одну рыбу, не распугав остальных. Благодарю вас, сэр, сказал инспектор. Пожалуй, вы сообщили мне всё, что я хотел знать. Строуд пожал плечами, то ли в знак презрения к невежеству лондонца, то ли озадаченный его вопросами. На шоссе их ожидала машина майора. Прежде чем сесть в неё, Малет тщательно обследовал развилку шоссе и тропинки, и само шоссе на некотором расстоянии в обе стороны от развилки. Здесь большое движение, спросил он. Очень маленькое, ответил Уайт. Ведь шоссе ведёт только к Мэнеру и вокруг холмов, где соединяется с новой дорогой, мы называем её новой, добавил он. Но ей почти 200 лет. Малец залез в машину. Полицейский шофёр недовольно нахмурился при виде его обуви, и главный констебль собирался последовать за ним, когда его окликнул женский голос. Ищите отпечатки пальцев в реке, майор. Строут покраснел. Чепорно отдался, лютовал и велел шоферу ехать. Кто это, спросил инспектор. Миссис Лардж, жена пастора, самая отъявленная старая сплетница во всём графстве. Суёт свой нос абсолютно во всё, а потом трещит об этом как сойка в фазаней клетке. Омалет никогда не слышал сойку в фазаней клетке. Он решил поболтать с миссис Лардж при первой же возможности.